8. Храм Тёмной Луны. Ты не знаешь могущества тёмной стороны силы, Дарт Вейдер. Небо было бледно-лиловым, усыпанным чёрными точками. Такими тут были звёзды. На западе маячил тёмно-багровый диск луны. Земля казалась угольно-чёрной, как и вся растительность, которая сводилась здесь к чахлому кустарнику и редким пятнам мха лишайника. Опустившись на камень, я задумался, что делать дальше. Находившийся у меня в кармане ключ, как я уже успел проверить, совершенно не подходил к замку по эту сторону двери. Я оказался отрезанным не только от своей родной страны, но даже от своего мира. Сознавать подобную исключительность было вовсе не так уж приятно, столь одиноким я ещё никогда себя не чувствовал. Сзади Одновременно с полученным сигналом опасности мне на голову едва не опустилась паутина. Однако я успел скатиться с валуна, перекатываясь по земле направо, я одновременно обнажил адамонитовый меч. Лезвие тускло блеснуло и раскроило уродливую голову испалинского паука. С омерзением вытерев с клинка банящую слизь, я подобрал свой мешок и пошёл прочь. Поаккуратнее, Йохан. Ты ещё не совершил всего, на что способен от рождения. Прозвенел в голове чей-то голос. Я остановился и осмотрелся. Никого. И всё-таки я не ослышался. Более того, этот голос я уже слышал. Но когда? Мирабан, цитадель Лапана, команда искателей и финиста Фрея. И что же я должен сделать? Мысленно вопросил я. Следовать своему пути, отозвалась владычица, подтвердив все мои подозрения. На тебя возложена великая миссия. Она замолчала, предоставив мне самому гадать о том, в чём указанная миссия заключается. Доспехи ситхи слабо звякнули, когда я опустил мешок на землю. Похоже, пришёл момент, когда стоит воспользоваться подарком Ранель. Я открыл мешок и отпрянул. Доспехи ярко светились в темноте, сильнее, чем масляные лампы или даже волшебные светильники ситхье. С непонятным чувством уверенности я достал из ножен нефритовый клинок, и он также засиял своим рунным девизом. Чтобы увидеть свет, следует поместить его в тёмное место. Вот уж действительно, чего чего, а ему и тут хватает. В таком облачении я стану ходячим маяком. Меня нельзя будет не заметить. Ну и ладно, от кого мне тут скрываться? Натянув доспехи, я с удовольствием провёл пальцами по тончайшим звеньям и чешуйкам, мягким, подобно хорошо выделанной коже. И как ситхийский хитрельский ковад детали, не превышающие по размеру ногтя, причём не из стали даже, а из мифрила, по твёрдости не уступающего моему любимому адаманиту. Подвесив мифриловый клинок на пояс, а адаманитовы за спину, я пошёл вперёд. Куда? Имело ли это значение? Если местность незнакома, любое направление может вывести из неё прочь и выводит в другую, в данном случае столь же незнакомую сторону. Я следовал своему пути, как и требовала Фрея, а само направление этого пути зависело уже не от меня. Стены храма неведомых богов с начала времен стоявшего на стенающей пустоши были сложены из толстых массивных плит бесцветного камня. Шершавые блоки были пригнаны столь тщательно, что в щель между ними не проходила даже лезвия ножа. Некогда тот храм двойным кольцом окружала величественная колоннада. Теперь от нее остались лишь выщербленные обломки, но стены не поддавались стиравшим все и вся волнам времени. Мерцающая бледность этих стен выглядела неестественно в окружающей ночи. Не более естественной была и форма храма. Шесть островерхих башенок все разной формы и отделки, словно вырастали из массивной цитадели, способной выдержать любую осаду. Таковая, откровенно говоря, предпринималась и ни единойжды. Тонны удары армии троллей во главе с самим Тлалоком, изнурительный штурм избранными гномьими отрядами, воздушные налёты троканидов. Многое видели эти стены и пережили Всё. Что до странников-одиночек, традиционно являющихся самыми лучшими из мирных исследователей-искателей, да, они порой набирались достаточной решимости, чтобы просто войти внутрь. Иные из них даже выходили обратно, причём вполне в здравом рассудке. и во весь голос утверждали, что не увидели ничего интересного. Их рассказы, однако, плохо сочетались с безумными воплями многих других, также входивших внутрь, но после выхода не сохранивших нормального мышления. Вероятно, последние просто заходили несколько дальше, чем позволено непосвященным. Безымянный храм не обращал внимания на кипящие вокруг него баи боевластителей за право владеть пустошью. Игнорировал он и паломников, решивших, что лишь очень могучий бог может оставить в стороне суету этого тёмного мира. Не уделял храм внимания и приношениям. Кое время от времени поступали туда со всего материка, в особенности из Хилздауна и Свартендора. Подарки, кстати, были дорогие. ведь ценность их обычно призвана соответствовать отношению бывшего владельца к подаренному и, как следствие, Бога к дарителю. А гномы не мыслят себя отдельно от своего богатства, да и у дров жадности в крови больше, чем песчинок на морском берегу. Храм стоял и ждал, как было предсказано до начала времен. Храм ждал знаменательного часа, часа пробуждения, и дождался». Когда я вошёл в ущелье с севера, потянулся рой холодный ветер. Доспехи сит хи давали свет, но не тепло, как собственно и положено броне. Закутавшись в плащ, я побежал, пытаясь согреться. Внезапно от стены отделилась исполинская тёмная фигура ростом не менее 9 футов, да и ширины соответствующей. Резко затормозив, я на полувину вытащил из ножен адаманитовый меч. «Свет окружает его, но в деснице он сжимает лезвие тьмы. Да, ты тот, кто должен был прийти». «Что там за чушь насчет лезвия тьмы? Это адамонит, а не...» «Адамонит — это сгустки тьмы хаоса, не выдержавшие соприкосновения с реальностью», нравоучительно заметил великан. «Ну скажи, кто ты такой?» «Я пожал плечами». «Готландец». Это имя или название твоего народа? Это название моего народа, согласился я. А также страны, если это имеет хоть какое-то значение, то находится она на светлой стороне Аркан мира. А зовут меня Йохан. Светлую сторону? Ну, это ведь только легенда, я усмехнулся. Я всю жизнь полагал вымыслом тёмную сторону. Легенды, похоже, часто говорят правду, причём они тем более правдивы, чем невероятнее кажется рассказанное в них. Пожалуй, в этом что-то есть. Я Хоргот из Андермарша, а народ мой зовётся тролями. Страна, если это тебя интересует, называется Хургмар. Покончив таким образом со знакомством и географией, тролль ответил на вопрос, который я ещё не успел задать. Куда и почему это вдруг я, согласно сказанному им в начале, должен прийти? Хоргот рассказал о стоящем неподалёку таинственном храме Тёмной Луны. которому, согласно древнему пророчеству, через два дня должна будет явиться команда из шести странников. Я тут же окрестил их искателями, и с давних пор дебатировалось, кем будет шестой странник. Понятно, что пятеро будут представлять собой пять рас имеющихся здесь. Драконит, тролль, дроуг, гном и зверлинг. Плюс неизвестный, облаченный в свет, но с мечом тьмы в руках». «Здорово! Неужели владычица знала об этом пророчестве? Или при этой мысли меня передернуло? О нем знал тот без противоречия, который дернул меня взять ключ и рвануть во все лопатки, закрыв за собой дверь двуликой башни. Голову пронзила острая боль. Не следует, видать, простому смертному задумываться о столь высоких материях. Крепко стиснув зубы, я вытравил из разума эти предположения до поры до времени». «И где назначена встреча?» – спросил я, словно ничего не произошло. Для тролля так оно и выглядело. «У храма, разумеется. Пошли, я провожу тебя». Харгот вытащил откуда-то здоровенную палицу и закинул на плечо. «Здесь не очень далеко, миль двадцать, но путь довольно извилистый». «Странное пророчество, ты не находишь?» Тролль издал рык, который должен был соответствовать смеху. Все они таковы. Мудрость не передаётся в простых словах. Кроме того, боги любят подшучивать над смертными. Подшучивать, я бы скорее назвал это издевательством, хотя одно вовсе не исключало другого. Итак, боги любят шутить, смертные тоже. Они об этом узнают на собственной шкуре. Клянусь бездной. В таком вот настроении я проделал весь путь, не замечая ничего вокруг. Да и что можно было заметить в такой тьме? Местные жители, конечно, видели и многое, но их-то глаза привыкают к недостатку света с рождения. Впереди открылась равнина. Здесь уже было светлее, чем в ущелье. Примерно то же освещение было на светлой стороне за пару часов до восхода солнца. Что ж, это уже лучше. Свет, правда, был тускло-фиолетовым и исходил не от солнца, а но как и луна со звёздами здесь было чёрно-багровым, а прямо от неба. Да ещё радужные всполохи давали при столкновениях многочисленные кучерявые облака, почему-то казавшиеся мне золотистыми. Я протёр глаза. Точно, золотистые. Ветер с юга пояснил тролль. Эти облака добролисли слишком много света от царства Белоснежки. Теперь они его отдают. Ладно, пусть их. А это наша цель? Я кивнул в сторону храма, вынурнувшегося из туманной пелены. Туманы здесь, похоже, были вполне обычным явлением. Да, а вот и часть спутников. Я посмотрел в указанном направлении. К нам приближались три фигуры: два человека, подобные в чёрных мантиях, какие предпочитают маги, а третья походила на помесь близи и то с вампиром. Это и есть драконит? спросил я. А те кто? Дроу зверилинг. Во всяком случае, должны быть они. Ими пришельцы и оказались. Дроун низкорослой, темналицы парень с поджатыми губами и острым подбородком, немного похожий на ситхи, назвался Алларам. Зверлинг, похоженный на результат групповой связи собаки, козла, рыбы и обезьяны, чего и разумеется не сообщил вслух, представился Сквартом. Драконит оказался особой женского пола. Скити всеведущая. Так она себя и именовала. Вся компания, кроме запаздывающего гнома, была в сборе и ожидала у дверей храма. Внезапно на юге среди облаков появилось нечто. Оно напоминало раздувшийся блестящий мешок, к которому снизу подвесили большую корзину. В последней находилось несколько фигурок, но я не мог видеть яснее на таком расстоянии. Летающая штуковина, однако, приближалась всё ближе. Я машинально нащупал эфес меча. Конечно, это выглядело не опасно, а попросту глупо, но в этом чокнутом мире следует ожидать самого невероятного. Краем глаза я заметил, что Аллар спрятал руки в рукава мантии и что-то бубнит себе под нос. Зверлинг, как следует, тряхнул его и прошептал: "Не дури". Дроу заткнулся, однако его глаза с ненавистью взирали на приближающийся объект. Один из сидевших в корзине свалился за борт и полетел вниз. Через несколько мгновений над ним раскрылся белый купол. Скорость падения резко замедлилась. Приземлился ли-то он примерно в полусотне шагов от храма. И, судя по донесшимся с места посадки шестиэтажным ругательствам, в полном порядке. Оказывается, он попал прямо в заросли чертополоха, который здесь рос особенно густым и колючим. Естественно, то был гном. Мне не понадобилось даже разглядывать его зарослую мохнатой бородой и квадратную рожу, чтобы сделать это заключение. Выделявшийся издалека чеканка на панцире была в точности такой же, как у Ангуса Кровавого счёта, а его доспехи изготавливались лучшими гномьими кузнецами. Команда приключенцев, чтоб меня перекосило, сплюнул гном. "А если ты настаиваешь, пожал плечами Алар и повел рукой. Я не успел остановить Дроу. У гнома изо рта уже шли пузыри пены, а поросшая рыжеватыми волосами правая рука медленно рывками тянулась за топором. «Хватит!» – прошипела Скейти. «Вы здесь не для этого. Прекратите или клянусь неугасимым пламенем, я лично сожгу вас обоих». «Неплохая идея!» – пробормотал Скуарт. «Особенно, если один из них перед смертью пришьет тебя». Тролль с размаху въехал своей палицей в стену храма. Следующий удар проявил Харгот. Получит тот, кто нарушит кодекс искателей. Хоть на дюйм в любую сторону, я лично прослежу за этим. Покасившись на разъярённого исполина, гном пробормотал что-то о каменных мозгах и о слинном упрямстве, но топор спрятал. Называть искателей приключенцами мог, пожалуй, только гном, которого, кстати, звали Таргин. Приключенцы это те, кто выступает в поход ради самого похода, ради тех приключений, которые их ожидают. Искатели же не отвлекаются на постороннее и идут прямо к цели, которую поставили ещё до начала путешествия. Кроме того, вряд ли существует команда приключенцев, каждый из которых спит и видит, как бы избавиться от остальных. Чего нельзя сказать о команде Искателей, ибо приключенцы действуют по собственному желанию для развлечения, тогда как Искатели обычно выбирают, зачастую не спрашивая их собственного мнения. Фрейв в этом смысле являлась исключением. И наша компания определённо была организована по правилам искателей, а не в вольном стиле приключенцев. Причём организована даже не властелиями, а напрямую богами или судьбою, что, в принципе, одно и то же. Прошла вечность, и он почувствовал лёгкое раздражение. Прошла вечность. И он открыл глаза. Тут же перед ним возник голубой дракон, с трудом удерживавшийся от проявления страха. "Ваше приказание, повелитель?" спросил Асканд. "Что происходит?" "Хром, кто-то проник, как обычно, очередной из брод. Я собирался дать им немного порезвиться, пока не начну резвиться сам. Конечно, повелитель, если у вас нет иных планов?" Обичный зброт не заставил бы меня проснуться. Здесь нечто большее, нежели группа приключенцев. Драконы не умеют пожимать плечами. Однако в голосе Асканта были именно такие нотки. А вы говорите о пророчестве, но оно же принесено из будущего. Разве так бывает? Он непроизвольно улыбнулся наивности слуги. Время ничто, разве ты не понял этого, Асканд предпочёл не услышать намёка на свою тупость. Хорошо, повелитель. Так что по поводу этих пришельцев? Ночью наизодразвлечь отца, сказал Брандрогор. Седьмой ярус бесконечных подземных переходов. Снаружи храм выглядел не слишком большим, однако внутри он казался таким же громадным, как Куфштейн, да ещё и многоэтажным. и куда более зловещим, нежели любой из городов. Причем я был не единственным, кто ощущал это. Исполин тролль не говорил ни слова, однако на каждую шевелящуюся тень набрасывался так, словно она была его личным врагом. Дроу метался черными молниями во все подряд, стараясь, очевидно, поразить шедшего впереди Таргена, однако постоянно промахивался и попадал в нападавших на того монстров. Он годом даже западосзрел, что Алар внезапно воспылал к нему небывалой дружбой, и самодовольно задрал нос. Он-то всегда знал, что Хилсдаун стоит намного выше Свартиндора. Скоор замотал в волшебную паутину, какую-то летающую тварь, похожую на уродливую голову с сотней глаз и двадцатию беззубыми ртами. Задав твари несколько вопросов на незнакомом мне языке, Зверлинг аккуратно, стараясь не забрызгать одежду, проткнул её длинным кинжалом, который извлёк из широкого рукава. "Ну и что?" полюбопытствовал я. "Главная битва рдёт на 13-м ярусе", сказал Скварт. Я прочёл мысли этого свидетеля. "Ну и брясь. Берегись." последовал оклик Скейте. Огненная струя прошла между нами и разорвала каменную змею, пытавшуюся ужалить Зверлинга. Драконитка выплюнула не сгоревший остаток огненного камня, после чего вынула из поясного кошелька ещё один кусочек и щелчком отправила в рот. Дрянь. Голос Корта был тих, однако Скейте не жаловалась на слух. "Благодари, что просветил меня", сухо произнесла она, проживая к Амушек. Отныне я снимаю с себя всякую ответственность за твою жизнь. Первая же укусившая тебя тварь заработает язву желудка и заворот кишок. Так что ты даже окажешь нам некоторую услугу. В таком состоянии противник беспомощен. Её громко прочистил горло, привлекая к себе внимание. Слушайте вы, разборку нельзя отложить до выхода из этого лабиринта. Нам вроде как предстоит спуститься ещё этажи на 6, пока мы идём к главному гада. Дрог дрога убить можно и потом. Слушай, сетхи не доделаны. Начал был огном. Мой топор срезал кусок его бороды и застрял в стене в десятой долюдью ему от толстой шеи таргина. Дважды повторять не буду. Просидел я на манер алирона носителя меча. Все взаимные счёты сведёте снаружи. Кто не согласен, шаг вперёд. Мой клинок готов проткнуть одного-двух недоумков. Для пущего эффекта я вынул из-за спины меч и поглядел на своё отражение в чёрном зеркале от аманитового клинка. В призрачном лиловом свете моя рожа выглядела бледной, как у покойника, зато серебристая доспехи ситхи ослепительно сиявшие наверху. Здесь были подобно простой стальной броне, ни искры, ни даже отблеска. Мне следовало насторожиться уже тогда. восстановив таким образом порядок в команде, я расставил всех с таким расчётом, чтобы обеспечить минимальный уровень раздражённости. Лучше пускай бьют врагов, чем друг друга. Впереди двигались Харгот, Скуарт и Тарген. Во втором ряду Скейти, Алар и я. Таким образом, Обе горячие парочки, Гном, Дроу и Зверлинг Драконитка, оказались разделены и могли, во всяком случае, я очень надеялся на это, посвятить свое внимание противникам, которых здесь было, мягко говоря, достаточно. Правда, в большинстве своем они не стоили даже в зумаха меча, но разве это повод, чтобы оставлять их в живых? Это понравившееся мне выражение я когда-то подцепил у Колина Вестерлинга. Скорт остановился. В забитой пылью нише лежал скрюченный скелет. Кому он принадлежал, я не знаю и знать не хотел. Зверлинг однако был более любознателен или просто менее брезглив. Покопавшись в пыли, он вытащил что-то вроде изорванной записной книжки и прочел вслух последнюю запись. Когда узришь ты черный диск луны, рази и будь готов увидеть сны. Пророк Хренов. буркнул гном. "Что? Помогла это ему? Так он же и не дошёл до нужного места", заметила Скейти. "И почему, кстати?" спросил Дроу. "Имеются тут какие-нибудь следы?" "Маса, даже скелет частично обуглен". Зверлинг со значением посмотрел на нас, и в тот момент, когда приход верной мысли был неизбежен, кивнул. "Дракон, или тому подобная тварь". Очень весело нахмурился тролль. Как дракон могу вместиться в коридоре, где я с трудом могу выпрямиться. Скорд потёр руки и кусов взглянул на драконитку. Скейте ответила бесстрастным взором. Я не несу ответственности за весь мой род, пожала она плечами. А кроме того, драконы, если кто не знает, умеют трансформироваться практически в любые формы живых существ. А в лябея Мрачно пробурчал гном: "Так может, кто-то из вас паганцев и есть замаскированный дракон". Алар скривился. "Да, если дракон и скрывается под чьей-то личиной, то уж точно не под твоей. Ни один дракон не станет превращаться в гнома, если у него будет выбор. Второй такой ублюдочный хватит", оборвал я. "Забудьте сейчас же об этом. Будь один из нас драконом, он имел уже 30 возможностей разделиться с остальными". Подозрение угасло, но не исчезло. Я это чувствовал и знал, что остальные чувствуют то же самое. Возможно, само великое пророчество Храма Темной Луны, которого я, кстати, так и не слышал, и не было идиотским, в отличие от нашей группы искателей. Такая команда, как наша шестерка, попросту обречена на бесславный провал. Уже на что я пренебрегал доверием со стороны соратников, но такого не допустил бы никогда. Ни один здравомыслящий наёмник не станет сражаться, если союзники ненавидит его куда больше противников. Впрочем, здравомыслящий наёмник никогда в жизни не поведёт себя так, как я попался на глупейшую удочку собственной гордыни. Чего ради спрашивается? Мне без этого грамма мало проблем было. Ты преуспеешь. Раздался мелодичный голос у меня в голове. У тебя просто нет другого выхода. Да уж, мысленно же ответил я владычице. Это точно её характеристика. Похоже, искатель обязан быть полным болваном. Человек разумный никогда не вляпался бы в подобное болото. Искатель должен обладать хитростью, находчивостью и интуицией, объяснила Фрея. Выживающий искатель, кроме того, должен быть изобретательный и удачлив. Ум, как ты правильно подметил, является только помехой. Думать о том, что делать, искатель не должен, иначе он теряет остатки здравого рассудка. Значит, кто-то должен думать за искателя. Согласился я. Не так ли? Что там с текущими инструкциями? Прозвучал лёгкий смешок. Во-первых, выслушай пророчество. Во-вторых, найди и убей дракона. Далее исполни всё, что было в найденной записке. Голос владычицы смолк. Я привил мысли в относительный порядок и обратился с соответствующей просьбой к Дроу. Это хоть ненадолго отвлечёт его от драг с гномом. Пророчество, переспросил Алар. Хорошо, слушай. Их шестеро под сводом костяным, заклятые враги и незнакомцы, изггорь и ренегаты, беглецы, собрались в чёрный храм под чёрным солнцем. И выйдет к свету лишь один из них, со слонованым мечом, но не душою, израненный, но с пламенем героя в глазах, узревших тайны дней иных. Последний бой, последняя надежда, последний стон, и снова всё как прежде. Но больше не откроются врата. Здесь кровью их подведена черта. Чертовски занимательно, если учесть, что меч в этой компании есть только у меня, значит мне сужденовую жить. Как и им погибнуть? И они все, зная об этом, приняли участие в походе, или у них просто не было выбора, как будто у меня он был. Да, выбора мне ни боги, ни властители не оставили. Теперь следовало совершить вторую часть плана Искательницы и пришить дракона. Наверняка того самого, чьей жертвой пол неведомый пророк. «Можешь обследовать храм с помощью чар?» – поинтересовался я. «Мне нужно знать местонахождение дракона». У Дроу отвисла челюсть. «А больше тебе ничего не нужно?» – выговорил он наконец. «Дракону вся наша команда на один зуб». «Возможно», – кивнул я. «Если предоставить инициативу ему, однако лично в моих правилах стоит, бей первым». «Что ж», – Алар начал неразборчиво бубнить какое-то заклинание. Тем временем Харгот с осторожным огоньком в глазах вслушивался в отдаленные шорохи. «Внимание», – произнес Троль, – «сейчас тут кое-кто объявится». Дров внезапно издал изумлённый возглас. Это не Ледяная стрела, выпущенная Зверлингом, пронзила его насквозь. С разъярённым рёвом гном ринулся на предателя, и его секира достигла цели, раскроив череп Скуарта. Но тот почему-то не желал вести себя так, как подобает нормальному мертвецу. Зверлинг сомкнул руки на горле Таргина и сжал пальцы. Лицо гнома жутко побогровело. Он начал рубить врага с таким ожесточением, что от того буквально щепки во все стороны летели. Тарген, однако, все равно задохнулся бы. «Не приди на помощь, драконитка!» Скейти плюнула ярким огненным сгустком и спепелив с Куарта дотла. «Говорил же я!» Прохрепел гном, растирая шею. «Предатели вокруг. Одни предатели!» «Он не предатель!» С трудом просипел умирающий Алар. «Он одерж...» Из тени голубым клинком сверкнула молния и покончила с откровениями Дроу. Затем тень сместилась, как и часть стен. Перед нами оказался колоссальный зал. Более сотни футов высотой и черт знает сколько по остальным направлениям. Зал слабо освещали голубые отблески от развалившегося посередине чешуйчатого тела. Существо повернуло к нам свою ящероподобную голову и сверкнуло фасеточными глазами. «Ну что, вы готовы представить перед владыками ада?» Оставил дамился дракон. Если нет, тем хуже для вас. Ибо сия участь вам была уготована ещё до вашего рождения. Я поднял меч перед собой, перехватив рукоять двумя руками. Мне было предсказано иное, сообщил я. Аскан обнажил в яхидные усмирки двухфутовые клики. Предсказания, глупец, не имеют конкретных адресатов. Тогда то, что говоришь ты, так же может не относиться к нам». «Неглупо», – мысленно похвалил дракон и ответил. «Теоретически ты прав. Остается лишь доказать это». Парень в мифриловых доспехах слегка наклонил голову, закрывая глаза. Аскант почувствовал, как вокруг него собирается мощь. «Во имя бездны. Не может же он быть магом. Это просто...» Человек поднял ветки. Дракон, помям свой воли, издал удивлённый рык. Серо-голубые глаза варвара стали ярко-зелёными, с узкими вертикальными зрачками. Из растянувшегося в звериной ухмылке рта выдвинулись клыки. На лице начала проступать рыжеватая шерсть. Перед драконом стоял тигр. Древний спор о превосходстве одного из двух основных направлений боевого искусства возобновился вновь. И позабыв о своей миссии, Асканд повернулся к противнику. Его чешуйчатый хвост должен был рассечь тигра надвое, но тот с боевым кличем подскочил футов на пять вверх, одновременно отбивая чёрным клинком пущенную драконом молнию. Всплеск энергии был таков, что любого бы испепелило на месте, но не тигра. Удар придела на себя серебристая броня, выкованная кузнецами Ситхи на светлой стороне Арканмира, а дабонитовый меч, казалось, едва коснулся лапы Асканда. И тут мгновенно ощутил резкую боль. Передняя лапа отказывалась повиноваться. Бросив быстрый взгляд вниз, он с ужасом понял, что клинок перерубил её почти наполовину. Тигр вновь взлетел в воздух. Дракон выдохнул вихрь молний, одновременно взмахивая хвостом и другой лапой. Удар такой мощи вполне мог сместить целую гору, и противнику бы, мягко говоря, не поздоровилось. Попади заряд в цель. Но он не попал, двигаясь со сверх естественно, и даже для него скоростью, тигра пережал самую мысль. Черный клинок вновь коснулся тела Асканта, теперь уже в области грудины. Синяя кровь дымилась, соприкасаясь с воздухом. Дракон завопил от боли. Оглушенный тигр отлетел к стене, однако меч из рук лап не выпустил, пока на его голову не обрушилась палец от роля. «Неужели я должен постоянно стоять у тебя за спиной?» Раздался недовольный голос Дран драгора. Похоже, в скором мне понадобится новый помощник, более достойный. Аскан оскорблённо развернул крылья, выпуская в бесчувственного противника три зубиц молнии, но разряд пришёлся по возникшей между ними призрачной фигуре. Девушки Ситхи с волосами цвета меди Естественно, на неё, как на призрак умершей драконьей амне, большого воздействия оказало. Очнись, тихо сказала она, исчезая. Тигр открыл глаза. Ранель, есть ли у меня при рождении и не было ангела-хранителя? Кто-то таковой определённо появился сейчас. Вернее, появилась Интересно, как бы священники отнеслись к идее о том, что лишённые души сидхье после смерти превращаются в ангелов. Не успев даже окончательно сформулировать эту мысль, я вынужден был откатиться в сторону, уклоняясь одновременно от молнии дракона и палицы свихнувшегося харгута. То, что троль свихнулся, было очевидно, даже у человека столь расширенные глаза и исказившееся лицо означают лишь одно. Воткнув в живот сумасшедшего мифриловый клинок, я развернулся к дракону. Тигр внутри меня жаждал отбросить прочь оружие и доспехи и схватиться с ним в рукопашную. Однако я был другого мнения и победил. Адамонит, может, и происходит из тьмы хаоса, однако к тьме собственного вовлечения явно не имеет. Иначе черта с два я победил бы Загзагеля. Клинок же, выкованный из адамониты, намного превосходил любую сталь, что, собственно, и давало ему такую ценность. А сейчас мне нужна была каждая капля преимущества. Краем глаза я засек, как гном со стекленевшими глазами двинулся к драконидке, поднимая свою зазубренную секиру. Помощники те её никак не успевали, у меня хватало собственных проблем. Дракон снова пошёл в атаку, пропуская страконичный хвост над собой, я практически ползком подобрался к нему вплотную. Теперь уж никаких молний, иначе разряды поразят его самого. Дракон осознал это и сложил крылья, надеясь накрыть меня своей тушей и раздавить. Прекрасный план. Мысленно ухмыльнулся я, устанавливая меч, острием вверх и откатываясь в сторону. Едва успел. Крыло задело меня и чуть не вывихнуло плечо, а дракону пришлось вновь испытать остроту адамонитового клинка, который жадно впился в его тело. Подозреваю, что на какое-то время я попросту оглох, хотя звуки, как я издавал организирующий дракон, услышал бы и глухой. Когда дракон успокоился, я осторожно, рассчитывая каждое движение, подошёл к нему и выругался последними словами. Его колоссальной мощи всё же не хватило для спасения от смерти. Зато её вполне хватило для того, чтобы сломать мой меч. Подняв рукоять с зазубренным обломком в 4 дюйм длиной, я с грустью посмотрел на остаток клинка, более полугода служившего мне верой и правдой, и оставил лезвие торчать в туше дракона на память о моём пребывании здесь, для будущих поколений. Вытащив нефритовый меч из трупа тролля, я откнул для проверки в шею дракона. Никакой реакции. Приятно, когда удаётся довести дело до конца. До конца ли осведомилась вторая половина моего разума, не забывая о пророчестве? Черт! Вот уж действительно, честь пророчества сбылась. Я остался один. Гном и драконитка уничтожили друг друга. Меч мой сломан, дракон повержен. Однако до выхода к свету оставался ещё очень долгий путь. Кроме того, существовала записка того пророка, на которую посоветовала обратить внимание сама владычица. И кто бы ответил мне на вопрос, какого дьявола все члены команды начали резать друг друга? Ты называл бы этот способ колдовством, подсказал всё, что сидещее внутри меня тигр. Тот, кто повелевает храмом тёмной луны, умеет захватывать души и управлять ими. Тебя защитил от этой напасти я. Спасибо. Не за что. Я был прав, когда остался с тобой. А благодаря тебе мне удалось совершить невозможное и победить дракона хитростью. Я не доверчиво хмыкнул. Я не лгу. В тех случаях, когда мне удавалось его одолеть, дело решали сила и выносливость. Когда речь шла об уме и находчивости, преимущество всегда имел он. Тигр зажмурился от удовольствия, а я поразился тому, каким же тесным был контакт между двумя разумами, о которых когда-то говорил Ян Гзе. Но теперь я покину тебя, и помни, впереди долгий и опасный путь. Помню. «Подумал я, но тигр уже исчез». «Входи», – вежливо сказал Драндрагор, когда последний из пришельцев собирался пинком отворить двери его покоев. Воин подозрительно взглянул на открывшиеся перед ним двери, перевел взор на самого Драндрагора и наверняка подумал, «Не доверяю я, мол, этим колдунам». «Это не вопрос доверия», – поправил его Драндрагор. Ты поможешь мне в одном деле, а уж я позабочусь о том, чтобы ты получил достойную награду. Деле, подозрительно спросил тот. Колдун поморщился, услышав варварский акцент. Меня называли хозяином храма Тёмной Луны, когда-то так было и будет снова, но сейчас храмом правят те, кому запрещено появляться в мире смертных. Ты называешь их демонами. «А кто заставил моих спутников сойти с ума?» – спросил варвар. «Этот груз, увы, лежит на моей совести, но я спас их души. Демоны бы забрали их в ад, а я отправил в более уютные края». «И почему я должен тебе верить?» «Если не веришь, валяй, бей и покончим с этим». Дран Драгур подошёл к воину на расстояние вытянутой руки и раздвинул складки своего балахона, обнажая бледную безволосую кожу на груди. Меч варвара ещё мгновение был направлен в сердце колдуна, затем отправился в нужды. Так что я, по-твоему, должен сделать? пробурчал он. Колдун вздохнул с облегчением. Этот блеф был покрупнее, чем его обычные ставки, однако выхода не было, и он выиграл. Соشي пустяк, почти вежливо объяснил Дран Драгор: пройти к алтарю тёмной луны, снять охранников и представись меня появившемуся там духу луны как нового хозяина храма. Варвар пожал плечами. Что ж, с несколькими демонами будет меньше. А как с наградой? Голдун открыл дверь в углу комнаты и поманил воина к себе. Тот подошёл и восхищённо выругался при виде развешанной по стенам небольшой коллекции орудий убийства. "Я заменю утраченный тобой клинок на достойное оружие", сказал Драндрагор. "Не хуже, чем сломанный меч. Выбирай". В конце концов воин остановился на мече из адамантита по форме в точности похожем на широкий меч Готланда. Что это такое, читавший в его душе колдун, не совсем понял. Заменив старые ножны новыми, варвар надел перевязь через плечо и вышел из арсенала. Драндрагор, продолжая играть роль доброго дедушки-волшебника, запер дверь и поднял гобелин, открывая потайной коридор. «Прошу за мной!» – произнес он, зная, что воин пойдет следом. Конечно же, разборка со стоявшими вокруг алтаря шестью демонами много времени не заняла. Варвар, окрыленный новым мечом, настигал их даже тогда, когда те начинали лихорадочно читать заклятие для перемещения в преисподнюю. Одно это говорит об ужасе, который им внушил убийца, ведь демону легче умереть, чем нарушить предписание повелителя. Наконец, победитель вытер меч, сунул его в ножны и встал у алтаря. В невидимых лучах чёрного света возник лик духа. "Хозяин", утробным голосом вопросило он. Хозяин он кивнул варвар в сторону Драндрагура. "Вошу приказание". Повернулся дух тёмной луны к новому хозяину храма. колдун сбросил маску доброго дедушки со стенающей пустоши и с усмешкой достойные владыки преисподней отдал духу приказания на тайном языке, после чего сделал несколько магических пасов. «И что теперь?» – поинтересовался воин. «А теперь ты отправишься в ад», – сообщил Драндрагор. Под ногами варвара разверзлась бездонная пропасть. Уже падая, в последний момент он успел выхватить из ножен мифриловый меч и с соответствующим проклятием метнуть его в колдуна. Да, ловкости воина не хватило, чтобы, метнувшись в бок, спастись из ловушки. Зато от летящего со скоростью стрелы ситхи клинка не успел уклониться Драндрагор. Мифриловое лезвие застряло в груди колдуна и повергло его вначале на колени, а затем и в тот мир, куда после смерти попадают ему подобные. Последняя мысль Драндрагора была о том, что противостояние с варваром, отмеченным печатью судьбы, будет продолжено, и скоро